Глава 30. Посетители. На тех же санках Будкин отвез Слушкина в больницу, и там ему наложили гипс. С тех пор Слушкин сидел дома, а в школе началась третья четверть. Проснувшись, как обычно, после обеда, Слушкин в мятой майке драном трико, босиком, небритый, непричесанный, валялся на диване и от скуки пихал костылем в живот пуджика, развалившегося на полу. В прихожей затрещал звонок. Слушкин вскочил, подсмыкнул штаны и шустро попрыгал открывать. За дверью стояли занесенные снегом Маша Большакова и Люся Митрофанова. Слушкин обомлел. «Виктор Сергеевич, нас Роза Борисовна прислала», — затараторила Люська. «Она просила узнать, выйдете ли вы на работу в феврале». «Нет», — сказал Слушкин, и тотчас похватился. «Да что же это я? Вы заходите, девочки, немедленно». Обретая напор, он взял Машу за рукав шубки. «Заходите!» «Это я растерялся, то не было ни шиша, то лук у мешок!» «Митрофанова, залетай!» Маша вошла неуверенно, нехотя, а Люська любопытно озиралась. «Раздевайтесь, будем пить чай», — объявил Слушкин. Маша хотела возразить, но он закричал. «Нет, нет, вода дырочку найдет!» И ловко упрыгал на костылях в кухню. Девочки вошли в кухню, смущенно оправляя кофточки и юбки. Люська из замашенного плеча зыркала по сторонам вертя головой. Вранье на третьей партии написано, что у меня на кухне календарь с лесбиянками висит, сказал ей Слушкин. Рассаживайтесь. Он неловко поднял чайник, оперевшись на костыль всей тяжестью. Давайте я вам помогу, тихо сказала Маша и, не глядя на Слушкина, обеими руками перехватила у него чайник. И не читала я, что там написано на третьей партии, возмутилась Люська, усаживаясь. Больно надо еще. Слушкин облегченно свалился на табуретку, вытянул ногу в гипсовом сапоге и костылем незаметно задвинул за холодильник, стоящую на полу пустую банку из-под сливы в крепленном вине. Страдая, он несколько раз навещал подвал и проделал в алкогольно-финансовых планах Будкина внушительные прорехи. «Вы извините меня за мой вид затрапезный», — вспомнил он. Ерунда, — улыбнулась Маша, тоже присаживаясь за стол. «Ну что там в школе новенького, рассказывайте», — велел Слушкин. Маша задумалась и пожала плечами. «Пока вы болели, ваш кабинет обокрали», — выпалила Люська и уставилась на Слушкина так, будто с ним от этого известия должен был случиться паралич. «Что сперли? поинтересовался Слушкин. «Глобус!» Слушкин покачнулся, прижал ладонь к сердцу, закрыл глаза и тихо спросил. «А карту Мадагаскара? А портрет Лаперуза? А жемчужину моей коллекции, кусок подлинного полевого шпата?»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 Ну, я вспомнил детство в Шаулине, решил дверь ногой выбить. Разбежался, прыгнул, да силы не рассчитал. Дверь высадил, пролетел через всю квартиру, проломил стену и рухнул вниз с четвертого этажа. Нога пополам. Люська обожглась чаем. «Врете вы все», — с досадой сказала она, вытирая губы. «Непонятно даже, как вы такой учителем стали». «А я и не учитель», — пожал плечами Слушкин. «А кто вы по образованию?» «Сложно объяснить. Вообще-то я окончил подводно партизанскую академию по специальности сатураторщик, но диплом вот защищал по теме педагогические проблемы дутья в маленькие отверстия». Люська проглотила это, не моргнув глазом. Маша опустила голову и покусывала губы, уши ее покраснели. «Как же вы географию учить-то попали?» — удивилась Люська. «Это история романтическая», — вздохнул Слушкин. «Расскажите», — предложила Люська, — «вы здорово рассказываете». Язык златоуста, да мысли не густо. Слушкин поскреб затылок. «Ну, у одного моего друга младший брат учится в вашей параллели. Как-то я рассматривал у него школьные фотографии, увидел одну девочку. Тут же влюбился, конечно. Познакомиться стесняюсь, решил устроиться в ее класс учителем». Все меня отговаривали, мол, девчонка стрёмная, последнего разбора, а я уперся. Пришел в вашу школу, спрашиваю, какие учителя в девятые классы требуются. Мне отвечают на географию. Так я стал географом. А кто-то девушка с подозрением спросила Люська: "Ты?". Так и знала, Люська фыркнула. Нам, наверное, пора. Мягко и виновато предположила Маша. Куда? Испугавшись, похватился Слушкин.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 «Алло, Ленка!» — заорала Люська. «Знаешь, откуда я звоню?» Вообще-то семейные альбомы однообразны. Слушкин начал без интереса листать толстые страницы. Невеста из сдобного теста, жених на свободе псих, регистрация, цветы, кольца, тещины Удин поцелуй, прочая фигня. Ну, пьянка, естественно, застолье, как в период застоя, свидетели наставляют в добродетели. Тамада над столами реет. Короче, все как надо. А потом свадебное путешествие. Молодая пара в туче дыма и пара. Тут пауза. Бац! И ребенок родился. Галыш во всех видах. Теща все щукается. Молодые родители. Все зачморенные. В общем, смотреть нечего. «Ну покажите свои студенческие фотографии», предложила Маша. «Времен подводно-партизанской академии». «Танька, ты?» — орала в это время Люська. «А я от Виктора Сергеевича звоню. Он ногу сломал. С Машкой?» Слушкин достал другой альбом и начал показывать другие фотографии. Маленькие, черно-белые, мутные. Он указывал пальцем на незнакомые Маши лица, молодые, смеющиеся, и рассказывал про друзей, оживляясь и улыбаясь воспоминаниям. А Маша послушно вглядывалась в снимки, чуть нагибаясь над альбомом и сдувая с глаз падающую челку.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 «Нинка, а ты?» — орал Митрофанова. «Нинка, ты что делаешь? Ничего?» Одни мои друзья бизнесом занялись, другие спились, кое-кто в столицу подался, а некоторые даже за океан. А я после университета домой поехал, в Пермь, в глухую провинцию на самый край географии. Ведь все мы чего-то ищем, и все мы чего-то находим. А вы нашли здесь, чего искали? Видишь ли, Маша, в чем парадокс? Находишь только тогда, когда не знаешь, чего ищешь. А понимаешь, что нашел, чаще всего только тогда, когда уже потерял.